Брэм Стокер Тайна золотистых прядей Стоило Маргарет Диландер переехать жить в Брэнд-Рок, как соседи начали довольно потирать руки, и вообще вся округа оживилась в предвкушении нового скандала. Распри между Диландерами и Брентами возникали часто и славились остротой развития. И если кто-нибудь взялся бы написать полную историю графства, он был бы вынужден посвятить отдельную главу отношения между этими двумя семействами. Между тем, по своим социальным статусам, они так далеко отстояли друг от друга, что казалось, принадлежали к двум разным мирам, к тому же, находящимся в противоположных концах вселенной. Бренты, по своему происхождению, вправе были относить себя к высшей кости общества. Собственно, они так и делали, и держались по отношению к фермерскому сословию, которому принадлежала Маргарет Диландер, так же примерно, как высокородные испанские идальго, к обычным крестьянам, постоянно копавшимся в земле. Диландеры помнили предков своих во многих коленах и гордились стариной рода не меньше брентов. Увы, фермерами они были всегда, и ступить на более высокую ступень социальной лестницы не имели средств. Впрочем, во времена протекционизма и внешних войн их дела стали было поправляться. К сожалению, ненадолго. Политика свободной торговли нанесла по их благосостоянию первый жестокий удар, а воцарение мира добило окончательно. Старики говорили, что их словно гвоздями к земле прибили. И это было действительно так. Фермерскому труду Диландеры отдавались полностью, душой и телом. Других перспектив жизни им Господь не дал. Они сами были словно те овощи, что росли в их хозяйстве, цвели и распускались в хорошую погоду, чахли в плохую. Однако с каждым Новым годом становилось все более очевидно, что их ферма Дандеркрофт уже обветшала и истощила свои возможности. Впрочем, зная о доходах Диландеров, никто этому не удивлялся. Эта семья херела вместе со своим домом из года в год, из поколения в поколение. Многие её члены, разочаровавшись в христианском труде, уходили в армию на флот. Как правило, их образование заканчивалось в школе минёров, а гибли они до смешного глупо. Один из-за неуемной и неоправданной храбрости в бою, Другие из-за того, что по небрежности не насыпали бруствер уставной высоты, или по мальчишеской привычке к озорству и похвальбе высовывали свои головы из окопов в моменты наиболее сильного огня. Так мало-помалу Диландеры опускались все ниже. Мужчины проживали всю жизнь в тяжких заботах и раздражении, и в конце концов спивались». Женщины загибались на работе по хозяйству, вступали в неравные браки, а некоторые из них и того хуже. И вот настал час, когда все Диландеры один за другим сошли в могилу, и жить в Дандеркрофте остались только двое — Уайхам Диландер и его сестра Маргарет. Эти осколки некогда большого семейства, казалось, унаследовали по мужской и женской линиям все мрачные признаки своего рода, начиная со склонности к дерзким отчаянным поступкам и заканчивая угрюмой страстностью и сластолюбием. Брат и сестра широко применяли в жизнь этот своеобразный генетический багаж, правда, каждый на свой лад. История рода брентов была во многом такой же. Однако нельзя забывать той огромной кастовой и имущественной дистанции, которая была между ними и Диландерами. Если последние были бедняками и плебеями, и в отношении них можно сказать, что они херели и угасали, расшвыривали без всякой пользы и отдачи свою жизненную энергию, то к аристократам бренд-рока лучше всего подошло бы слово «упадок» или даже «декаданс». Военная служба их не обошла стороной, Но Диландеры были солдатами, а Бренты офицерами. Многие из них снискали себе боевую славу и были награждены за доблесть, прежде чем растратили свое здоровье и душевные силы в распутстве к утежах. Нынешним главой семьи, если вообще это еще можно было назвать семьей, оставался единственный представитель прямой линии Брентов. Джеффри Бренд. Он, отпрыск почти истощившегося рода, в одних случаях был способен проявить наиблагороднейшие качества, унаследованные от предков, в других являл собой живой пример аристократического упадка и деградации. Его вполне можно было сравнить с увековеченными кистью художника представителями средневековой итальянской знати. То же мужество и та же неразборчивость в средствах, выраженные в тяжелых чертах лиц утончённое сластолюбие и коварство, скользящее во взглядах, жестокость во взлете бровей. Он был бесспорно красив. Красив той суровой орлиной красотой, которая дает ее обладателю право приказывать и перед которой так преклоняются женщины. С мужчинами он был холоден, в общении держал их от себя на расстоянии. Другое дело — женщины. С ними он вел себя абсолютно иначе. Впрочем, законы отношений человеческих полов загадочны, и даже самая робкая и застенчивая женщина не боится высокомерного или ленистого поклонника. Так что все без исключения женщины, жившие вблизи бренд-рока, молодые пожилые, бедные обеспеченные, полные худощавые, каждая на свой манер преклонялись перед красивым хозяином этого поместья, несмотря на то, что он был венцом упадка в своем роде. А женщин там было много, так как Брэнд Рок всей своей махиной высился посередине огромной равнины, и на 100 миль вокруг можно было увидеть на горизонте его величественные древние башни и строения, которым леса и окрестные деревеньки служили лишь фоном. Пока Джеффри Брэнд кутил и гулял в Лондоне, Париже или Вене, то есть вдали от дома, Общественное мнение молчало. Всегда легче не наблюдать лично те или иные поступки, а слушать, что доносит они эхо. Так удобней. Можно заклеймить эхо насмешкой, можно ему не поверить, наконец можно сделать вид, что это вас совсем не касается и что вам по большому счету на это наплевать. Существуют тысячи способов, как относиться к слухам, которые к тому же содержат нелестные известия о вашем аристократе-соседе. Но когда скандал подбирается поближе к дому, дело другое. Тут уж приговор должен быть произнесен. Люди любят выносить приговоры одним, чтобы было неповадно другим. Однако Брента никто не смел обвинять, так как уехать-то он уехал, но осталась Маргарет Диландер. А в последнее время она так благожелательно отзывалась о своих с ним отношениях, да и со стороны это было так заметно, что никто не рисковал подолгу судачить на предмет похождения аристократа, чтобы не заполучить Маргарет во враги. Единственное, что позволялось людям, так это шептаться о том, что, наверное, Маргарет и Джеффри состоят в тайном браке. Единственный человек, который мог бы на равных вмешаться во все это дело, не боясь ничего, в силу некоторых обстоятельств был лишен права вмешиваться. Дело в том, что Уайхам Диландер постоянно ссорился и ругался с сестрой, а, впрочем, Может, правильнее было бы сказать, что сестра постоянно ссорилась и ругалась с братом, и их взаимоотношения никогда даже не приближались к состоянию вооруженного нейтралитета, выражаясь языком военных учебников. Диландеры всегда были в состоянии острейшей взаимной ненависти. Последний их прямо между собой как раз предшествовала переезду Маргарет в брент рок В тот раз она с Уайхомом чуть не подралась на ножах они долго обменивались оскорблениями и угрозами. Наконец Уайхам, чувствуя, что скоро уже не сдержится, приказал сестре убираться из дома. Она сразу же вскочила с дивана, на котором сидела, и, не захватив даже с собой свои вещи, ушла. Уайхам видел через окно, как она остановилась у ворот, и, обернув к нему разъяренное лицо, крикнула, что он будет жалеть о том, что случилось до последней своей поганой минуты. С того дня прошло несколько недель, и в округе пронеслась весть, что Маргарет видели в Лондоне вместе с Джеффри Брентом. А еще через несколько дней уже все знали, что она переезжает жить в Брент-Рок. Никто не удивился внезапному приезду Джеффри, ибо такова была его привычка – появляться дома вдруг, никого заранее не уведомляя. Даже его собственные слуги никогда не знали, когда ожидать своего господина. У Джеффри в доме была дверь, ключи от которой были сделаны в единственном экземпляре. Для него, разумеется. Так что очень часто его домашние, полагая, что хозяин сейчас где-то между Парижем и Льежем, сталкивались с ним нос к носу в самом доме. Причем для него это не было забавой. Таков был образ жизни аристократа из бренд-рока. Уайхам Диландер пришел в бешенство, узнав о новом месте жительства своей сестры. Он замыслил месть, а чтобы легче думалось, запил крепче обычного. Несколько раз он предпринимал попытки увидеться с Маргарет, но та категорически отказывалась от встреч. Тогда он стал подстерегать Джеффри на дороге и однажды попытался его остановить. Но владелец Брентрока был не из тех, кого можно к чему-либо принудить. Между мужчинами произошло несколько столкновений. О постоянных угрозах и оскорблениях и речи не идет. Наконец у айхам Диландер понял, что в задуманном успехе ему не добиться, и замкнулся в угрюмом одиночестве. Нет нужды говорить долго и о характере Маргарет, достаточно вспомнить ее предков. А что касается Джеффри, то у него нрав был тоже нелегкий. Поэтому неудивительно, что скоро разгорелись ссоры в древних стенах бренд-рока. Разногласия наслаивались одно на другое. Стычки с каждым днём становились одна-другой ожесточеннее, Угрозы произносились так оглушительно громко и такими словами, что домашние по-настоящему пугались. Но почти всегда ссоры заканчивались примирением, так как становилось ясно, что силы соперников примерно равны, и никому из них нечего и думать перекричать другого. Они ссорились, тем не менее, и в следующий раз, ибо так уж принято у таких людей, живущих под одной крышей. Довольно часто Джеффри и Маргарет покидали Брент Рок. Сразу же после их отъезда уезжали Диландеры своего Ландер-Крофта. К сожалению, перемены обстановки никак не отражались на нем, и он возвращался из отлучки, будучи настроен еще мрачнее прежнего. Последний раз бренд Рок жил без хозяина и Маргарет больше обычного. Накануне отъезда между ними произошла ссора, превосходившая по накалу страстей все предыдущие. Но, видимо, она, как и всегда, закончилась примирением, и слугам было объявлено о поездке хозяина на континент. Через несколько дней уехал со своей фермы и Диландер. Около двух месяцев прошло, прежде чем он вернулся. Соседи заметили в нем перемену. Казалось, он был чем-то удовлетворен, и то, чем он был удовлетворен, волновало его. Прямо с дороги, не заезжая к себе, он повернул в Бренд Рок и потребовал свидания с Джеффри. Когда же слуга уведомил его о том, что хозяин в отъезде, он заметно помрачнел, но тут же взял себя в руки и сказал с хмурой решительностью во взгляде: Я приду еще. Новости, которые я привез, таковы, что могут и подождать. С этими словами. Он круто развернулся на каблуках и удалился. Неделя проходила за неделей, месяц за месяцем. Все было по-прежнему, пока, наконец, не долетели слухи о том, впоследствии они несколько раз уточнялись, что в Церматской долине произошло несчастье. Во время движения по узкому участку пути, прямо вдоль края высокого и крутого берега Роны, экипаж занесло на заледенелой дороге и он опрокинулся в пропасть. Погибли английская леди и кучер. Третий невольный участник катастрофы, господин Джеффри Брент, чудом уцелел, так как не находился в экипаже, а шел рядом, подбадривая лошадей на этом опасном участке. О происшедшем он заявил в полицию, и было проведено компетентное расследование. Сломанная изгородь у края обрыва, глубокие вмятины от колес экипажа, следы лошадиных копыт. Было совершенно ясно, что несчастные животные до конца боролись за свою жизнь, вытягивая накоренившийся экипаж. Все говорило за то, что здесь действительно разыгралась ужасная драма. В то время таяли снега, и Рона, ломая лед, стремительным и шумным потоком неслась на дне пропасти. После тщательных поисков были найдены отдельные части экипажа и труп одной из лошадей. Позднее рыбаки в точе извлекли из воды труп кучера. Течение реки в период половодья было очень сильное, и этим объясняется тот факт, что беднягу отнесло так далеко от места катастрофы. К сожалению, разыскать погибшую англичанку и труп второй лошади не удалось до сих пор. Вероятно, их останки и сейчас еще несут стремительные воды Роны в Женевское озеро. Уайхам Диландер со своей стороны предпринял все возможные розыски, но узнать что-либо о пропавшей женщине ему не удалось. Единственное, чем он располагал, это регистрационные записи в отелях. Мистер и миссис Джеффри Брэнд. В цермоте ему показали камень, установленный у края пропасти в памяти его сестре, а в Бреттоне, в церкви прихода, в которой входили Брэнд Рок и дандеркрофт Крофт, он увидел табличку с вырезанной на ней фамилией своей сестры по мужу. Прошло около года, пока вся округа успокоилась. Соседи перестали поминать в своих разговорах о случившемся на берегах Роны несчастье и вернулись к своему обычному тихому образу жизни. Бренд еще не возвратился, а Диландер все больше пил, мрачнел, В его мозгу витали мстительные замыслы, один кровожаднее другого. А потом пришла еще одна новость, взбудоражившая всю округу. Бренд Рок готовился к приему в свои стены новой хозяйки. Об этом сообщил сам Джеффри в письме к викарию. Он писал, что несколько месяцев назад женился на итальянке и теперь направляется с женой домой. А через несколько дней после письма в бренд Рок заявилась бригада рабочих. Из старинного дома с утра до вечера доносились звуки молотков и рубанков, в воздухе пахло краской. Одно крыло дома, южное, было полностью переделано. После этого основная часть рабочих получила расчет. Их дело было завершено, если не считать старинного хола. Они оставили там материалы и отложили работы до приезда Джеффри, согласно его распоряжению о том, что отделка холла должна осуществляться в его присутствии. Он говорил, что везет с собой портрет своего отца и другие картины, и вообще он хочет, чтобы его жене было приятно посмотреть на весь дом и холл в частности. Сюда были подвезены стропилы и доски для лесов. В углу стоял чан для замешивания в нем извести, а сама известь была тут же в больших мешках. Когда новая хозяйка подъезжала к бренд-року, звонили все колокола приходской церкви, и вообще было общее ликование. Она была очень красива, полна поэзии, огня и южной страсти. Ее английский ограничивался пока лишь несколькими словами, но это не помешало ей завоевать сердца всех мужчин в округе. Они были потрясены ее удивительно мягким голосом, произносившим английские слова, не меньше, чем томной красотой ее кари глаз. Сам Джеффри Брэнд выглядел заметно свежее обычного, его счастье так бросалось в глаза. Однако временами он вдруг начинал тревожно оглядываться по сторонам, вздрагивать, словно от какого-то тихого стука, который не был слышен никому, кроме него. Определенно, его что-то тяготило». Шло время, и скоро поползли слухи о том, что в брент роке ожидают появления на свет наследника. Джеффри очень нежно относился к своей жене, а ее беременность сблизила их еще больше. Ему трудно было скрыть свою радость. Впервые он проявил интерес к жизни своих слуг, стал уделять им знаки внимания. Дошло даже до того, что он и его молодая жена начали оказывать им различные благотворительные услуги когда он думал о ребенке, с которым были связаны все его надежды, печаль, иногда делавшаяся особенно глубокой, исчезала вовсе. Всё это время Уайхам Диландер вынашивал планы своей мести. Его ненависть затаилась возле сердца, и нужен был только предлог для того, чтобы она вылилась наружу в ужасном преступлении. Его мысли были главным образом о жене Брента, так как он чувствовал, что удар по тем, кого Джеффри так любит, придется ему больнее всего. Он только ждал удобного случая, хотя перед страхом неудачи все же оттягивал свою акцию. Однажды Уайхам засиделся в гостиной своего дома до поздней ночи. Когда-то эта комната была красивой, но время и пыль сделали свое дело и теперь она больше походила на старые развалины, лишенные всякого лоска и просто пристойности. В последнее время владелец старой фермы пил больше обычного, и теперь тоже склонился над кружкой в пьяной полудреме. Вдруг он приподнял голову, ему почудился какой-то шорох за дверью. На его громкий окрик и удар кулака по столу никто не ответил. Чертыхаясь в полголоса, он продолжил свое нехитрое занятие. Через минуту машинально бросил взгляд назад через плечо и... обомлел. Дрожь пробила всё его тело, и он застыл в обернувшейся позе, не смея отвести ошеломленного взгляда от существа, стоявшего перед ним. Оно выглядело как страшное, мертвенно-бледное подобие его погибшей сестры. Ужас начал сковывать его, и неудивительно, женщина, возникшая перед ним... Вообще мало была похожа на человека. Горящие воспаленные глаза, перекошенное лицо. Единственное, что указывало ему на то, что уродливое привидение его сестра — это пышные золотистые волосы, спускавшиеся по тощим плечам. Маргарет тоже не отрывала глаз от брата, и взгляд ее дышал ненавистью. Когда Уайхам Диландер пришел в себя от шока, вызванного столь мистическим появлением, то почувствовал, как в его сердце также поднимается былая вражда к сестре. Губы его задрожали, и, не скрывая злобы и насмешки, он спросил, «Какого черта ты здесь делаешь? Ты погибла и похоронена вонючим речным мылом. Я здесь, Уайхам, вовсе не из большой любви к тебе». «Я здесь потому, что ненавижу одного ублюдка еще больше, чем тебя!» Её глаза грозно сверкнули. «Его!» – прошептал он с такой ненавистью в голосе, что даже она содрогнулась при этом слове. «Да, его!» – крикнула она. «Но не те себя надежды насчет своей жалкой мести ему. Мстить буду я, а тебя я только использую в этом!» Уайхам быстро спросил. «Он тогда женился на тебе?» Её лицо исказилось при этих словах подобием улыбки. Это была отвратительная гримасса. Свет падал на нее косо, и от этого она казалась ища Диамада. На лбу собрались глубокие складки, а левая половина лица была покрыта шрамами и рубцами. Они побелели, и казалось, что ее лицо исполосовано множеством бледных линий. «Ага, так тебе хочется знать это, чтобы потешить свое самолюбие!» «Как же? Его сестра и вдруг замужем за настоящим аристократом? Но так вот, ты ничего об этом не узнаешь никогда, и это будет моя маленькая месть за все. Я пришла сюда сейчас только для того, чтобы ты знал, я жива и иду туда». «Зачем?» – быстро спросил он. «Это мое дело. У меня нет ни малейшего желания рассказывать тебе об этом». Уайхам треснул кулаком по столу и резко встал. Кровь бросилась ему в голову, в глазах поплыли круги, он зашатался и тяжело повалился на пол. Он делал неудачные попытки подняться и хрипло кричал, что пойдет вместе с ней. Она мрачно усмехнулась при мысли, что, пожалуй, он и впрям найдет дорогу в темноте, ориентируясь на ее отливающие золотом волосы. Жалкие остатки былой красоты». Еще она подумала, что кое-кому сегодня придется вспомнить, что она была когда-то красивой. «Он увидит мои волосы», – прошипела она. «Они всегда ему будут напоминать о том, что у него была я. Они всегда будут стоять у него перед глазами. Когда он столкнул меня в пропасть, он мало думал о моей красоте». Она бесследно исчезла после того, как я провела целую неделю на непрерывно ломающемся льду Роны. Его красота тоже исчезнет. Я устрою ему такие же ощущения. Близится его время. С этими словами она резким движением распахнула дверь и вышла наружу в непроглядную тьму ночи. Той же ночью миссис Брент долго не могла заснуть. Вдруг она встревоженно подняла голову и зашептала. «Джеффри, кажется, звякнул замок под окном». Но муж, несмотря на то, что она как будто заметила, что он тоже встрепенулся при странном звуке, глаз не открывал и вообще делал вид, что спит крепким сном. Правда, он не мог скрыть учащенного дыхания. Прошло около часа, и миссис Брент встревожилась вновь. На сей раз от того, что увидела, как ее муж поднялся и стал одеваться. Он был смертельно бледен, а когда повернулся так, что лампа упал ему на лицо, она ужаснулась выражению его глаз. — Что случилось, Джеффри? — спросила она испуганно. — Что ты делаешь? — тихо, малышка, — ответил он каким-то странным хриплым шепотом. Спи, а мне что-то не хочется. Я пойду поработаю немного днем не все успел принеси свою работу сюда дорогой попросила она мне будет одиноко я боюсь не уходи вместо ответа он поцеловал ее и быстро ушел из спальни плотно притворив за собой дверь несколько минут она лежала вся насторожившись но затем природа взяла свое и она наконец уснула Внезапно она решительно откинула одеяло и, боясь пошевелиться, стала вглядываться в темноту спальни. Ей послышался далекий сдавленный вскрик. Она вскочила с кровати и, подойдя на цыпочках к двери, прислушалась. Однако больше никаких звуков не раздавалось. Она испытала тревогу за мужа и громко позвала «Джеффри! Джеффри!». Она вышла из спальни и стала ждать. Через несколько минут дверь холла открылась. И в ней показался ее муж, правда, без лампы. прошептал он, прикладывая палец к губам. Она еще раз подивилась перемене в его голосе: Сиди в кровать! Я работаю и не хочу, чтобы мне мешали. Иди спать, и не будет дом! Сердитый тон мужа кольнул ее в самое сердце, так он с ней до этой ночи никогда не разговаривал. Она молча вернулась в спальню, легла. И дрожа, и не разжимая напряженный губ, стала прислушиваться к малейшему звуку в доме. Довольно долго стояла полная тишина. Но вдруг она с ужасом расслышала, словно чем-то скрежещущим провели по железной поверхности. И затем раздался глухой удар. Через минуту что-то обрушилось с грохотом, и послышались приглушенные проклятия. Потом словно что-то тяжелое протащили по полу и стали заваливать камнями. Звуки слышались отчетливо, и нетрудно было догадаться, чем они создаются. Все это время она лежала в кровати, не шевелясь, скованная страхом. Ее сердце бешено колотилось. Последнее, что она слышала, был странный звук, как будто что-то откуда-то с усердием соскребали. Потом наступила тишина. А вскоре дверь тихо отворилась, и показался Джеффри. Жена притворилась спящей, но сквозь ресницы она видела, как он вытирает полотенцем с рук что-то белое, похожее на известь. Утром он вел себя, как ни в чем не бывало, и ни словом не упомянул о событиях вчерашней ночи, а она боялась тревожить или, боже упаси, сердить своими расспросами. С того времени Джеффри сильно изменился. Его постоянно мучили какие-то мысли, настроение у него было плохое, он почти всегда был мрачен и угрюм. У него резко ухудшились сон и аппетит, а давняя привычка неожиданно оборачиваться назад, словно бы кто-нибудь за ним стоял, опять вернулась. Старый хол как-то дурно воздействовал на него. И тем не менее он заходил туда по нескольку раз в день, И раздражался, если кто-то еще хотел заглянуть туда же. Вскоре в Брент-Роке появился бригадир тех рабочих, что делали в доме ремонт. Он собирался и спросить у хозяина разрешения на отделку холла, но того не было дома. Тогда бригадир направился к месту работы, попросив слугу передать хозяину, как только тот вернется с прогулки, что он, бригадир, просит разрешения продолжить работы и сообщить, где он сейчас. Слуга исполнил просьбу и был изумлен выражением лица Джеффри, когда он говорил ему о том, куда пошел бригадир. Тот оттолкнул беднягу в сторону и бегом устремился в холл. Он опоздал, потому что когда подбежал к нужной двери, она отворилась, и оттуда вышел озадаченный бригадир. «Прошу прощения, сэр. Я только хотел спросить. Я посылал вам дюжину мешков извести, а здесь увидел только десять». «К черту ваши десять мешков! Иди ужину туда же!» — был ответ разгневанного хозяина. Бригадир удивленно посмотрел на него и постарался изменить тему разговора. «Я понимаю вас, сэр. Просто нам осталось совсем немного, и поскольку уж мы начинали это дело... Что вы имеете в виду?» «Я хочу сказать, сэр, сами видите, что происходит, когда вы доверяете начатое нами и другим. Какой-то идиот разлил известь». Да бог с, с известью, но ведь здесь мрамор, ценный материал. Что, если он расколошматит его?» Джеффри слушал бригадира, и выражение его лица смягчалось. Потом он сказал уже нормальным тоном. «Скажите своим людям, что в настоящее время я не нуждаюсь в ремонте холла. Пусть там все останется, как есть. Пока». «Отлично, сэр, я пошлю пару ребят забрать доски и известь. Потом надо бы почистить там немного». «Нет», — мгновенно прервал его Джеффри. «Оставьте там все как есть. Я пошлю за вами, когда решу продолжить работы». Бригадир ушел. Диландер вновь стал ловить Брента на дороге, и, наконец, когда их коляски столкнулись, он крикнул. Эй, что случилось с моей сестрой и твоей женой?» Джеффри быстро расцепил коляски и, не глядя на испуганную жену, затаившуюся в самом темном углу экипажа, изо всех сил стал нахлестывать лошадей. Вслед ему несся злой хохот. Той ночью Джеффри, как обычно, зашел в холл. Он подошел было к камину и вдруг отскочил назад со сдавленным возгласом. Взяв себя в руки, он вернулся к тому месту, но уже с лампой. Он решил проверить, уж не ввел ли его в заблуждение лунный свет и наклонился над сломанной каминной плитой. В следующем мгновение он вскрикнул, словно от внезапной боли, и упал на колени. Там, сквозь трещину в расколотой плите, желтым ручейком пробивались несколько прядей золотистых волос. Приглядевшись, Он заметил несколько тонких седых локонов. От ужасного зрелища его отвлек звук открываемой двери. Он оглянулся и увидел входящую жену. Стремясь к тому, чтобы она не заметила ничего подозрительного, он опрокинул на каминную плиту свою лампу и сжег проросшие сквозь камень золотистые волосы. Затем он поднялся с колен и изобразил удивление появлением жены. Всю следующую неделю Джеффри Брент как никогда был мрачен, так как никак не мог выгадать хотя бы полчаса уединения для того, чтобы без помех побыть в холле. Все же, когда ему удавалось забежать туда, он со страхом убеждался в том, что волосы растут и растут сквозь трещины в камине. Он боялся подойти к ним или, не дай бог, постараться приподнять плиту. А вдруг откроется страшная тайна растущих волос. Это было в минуты полузабытия. В остальное же время он лихорадочно размышлял над тем, куда спрятать тело убитой. Конечно, это нужно было сделать вне дома, так как по непонятной причине ее волосы росли и после смерти. Но ему все время кто-нибудь мешал вынести труп. Однажды... Когда он входил в свою личную дверь, вблизи показалась жена и выразила удивление тем, что он что-то скрывает от нее. Он весьма неохотно показал ей единственный ключ от этой двери. Джеффри нежно любил свою жену и исключал всякую возможность того, чтобы она узнала его жуткие тайны или даже просто начала подозревать его. А через пару дней он, к ужасу своему, догадался, что ей все таки что-то известно тот вечер, вернувшись с прогулки, она прошла сразу же в холл, где и застала мужа сидящим неподвижно с мрачным выражением лица перед расколотым камином. Она решительно приблизилась к нему и твердым голосом заговорила. «Джеффри, я разговаривала с этим Диландером. Он рассказывает ужасные вещи. Он сказал, например, что неделю назад его сестра вернулась домой». Она была в ужасном состоянии и страшно грозилась. «Диландер пытался выпытать у меня, где она?» «Джеффри! Она же мертва! Мертва!» Он говорил, что она выглядела как привидение, и только золотистые волосы не дали ему сойти с ума от страха. «Но скажи мне, как она могла вернуться?» «Ты понимаешь, что я не нахожу себе места от этих рассказов!» Вместо ответа Джеффри разразился ужасными проклятиями. Она вся задрожала. А он все не останавливался, изрыгая ругательство по адресу Диландера и его сестры. Особенно он чистил ее золотистые волосы. «Хватит, хватит!» – закричала она и тут же осеклась. Взгляды, которые метал то на неё, то на камин ее муж, были ужасны. Уже почти не контролируя себя, он вскочил и направился было к выходу из холла, но тут же остановился, увидев, как внезапно испугалась его жена. Он посмотрел туда же, куда и она, то есть на каминную плиту, и содрогнулся. Сквозь трещины в камне упорно лезли на свет золотистые волосы. «Смотри, смотри!» – шептала она побелевшими губами. «Это мертвая! Это ее призрак! Уйдем отсюда, Господи! Я прошу тебя!» С этими словами она схватила мужа за руку и потащила его из хола прочь. Ее лицо было искажено величайшим страхом. В ту ночь ей стало плохо. Она металась по кровати, и временами ее речь теряла связность и осмысленность. Бренд Рок навестил местный доктор и оказал кое-какую помощь. Понимая все-таки ограниченность своих возможностей, он рекомендовал Джеффри телеграфировать медикам в Лондон. Бренд был в отчаянии и в тревоге о жене почти полностью забыл о своем преступлении и его последствиях. Скоро доктор вынужден был уйти, так как его ждали другие пациенты. Он оставил Джеффри сиделкой у кровати жены. Его последние слова были «Запомните, вам нельзя отходить от ее кровати, пока не приду утром я или пока не приедет доктор из Лондона. Настаиваю на том, чтобы ей был обеспечен полный покой. Не дай бог произойдет еще один взрыв эмоций». «Сейчас она лежит в тепле, и больше ей ничего пока не потребуется. Но не лишайте ее этого». Поздно вечером, когда дом опустел, Джеффри отпускал на ночь слуг. Его жена неожиданно поднялась с постели и позвала мужа. Пойдем, торжественно сказала она, когда он пришел, «Пойдём в старый холл. Я знаю, откуда тянутся эти золотистые локоны. Я хочу посмотреть еще раз, как они растут». Джеффри сначала попытался было отговорить ее от этой затеи, так как очень боялся за нее, А потом он увидел, что останавливать ее попросту бесполезно. Он шел за ней, завёрнутая в махровое покрывало, и не смел даже слова сказать, боясь, что сгоряча она выскажет вслух все свои подозрения. Когда они зашли в холл, она сразу же повернулась к двери, плотно притворила ее и закрыла на ключ. «Лучше будет». «Если нам троим никто не помешает», — сказала она с улыбкой, обернув к мужу смертельно бледное лицо. «Нам троим? Ну, ведь мы только двое», — прошептал Джеффри, пытаясь унять дрожь в теле и не осмеливаясь говорить дальше. «Сядь там», — сказала она, выключив свет, который он было включил. «Сядь у камина и смотри на этот золотой ручьёк. Серебристый лунный свет завидует ему. Смотри». Он стелится по полу к этому ослепительному золоту. Нашему золоту!» Джеффри с ужасом стал смотреть туда, куда ему указывала жена, и убедился в том, что за те часы, что он не был здесь, золотистые локоны опять проросли сквозь камень. Их уже при всем желании невозможно было скрыть от постороннего глаза. И все же он попытался это сделать, поставив на них ноги. Его жена придвинула другой стул поближе, села и положила голову на плечо мужу. «Не шевелись теперь, милый», – прошептала она. «Давай просто сидеть и смотреть. Мы разгадаем тайну золотистых прядей». Он обнял ее за талию одной рукой и полностью расслабился. Когда весь пол был залит лунным светом, она заснула. Он боялся убрать руку, чтобы не потревожить ее сон, и сидел неподвижно возле нее». Время шло, и печаль все больше овладевала им. Он скосил глаза на каминную плиту и весь содрогнулся от ужаса. Золотистые волосы росли прямо на глазах. Он смотрел на них широко раскрытыми застывшими глазами, не в силах оторваться». Волосы росли с каждой минутой все больше и больше, а его сердце с каждой минутой становилось все холоднее и холоднее, пока в его взгляде не погасла, наконец, последняя искра жизни и не остался лишь мертвый ужас. Наутро явился доктор из Лондона, но ни Джеффри, ни его жены никак не могли разыскать. Слуги осмотрели все комнаты без исключения, но безуспешно. Наконец их внимание привлекла массивная дверь старого холла. Они выломали ее, пошли внутрь, и их взором предстала печальная и страшная картина. Там, у самого камина, сидели на стульях Брент и его молодая жена. Окоченевшие. Сидели как будто спящие, но на самом деле мертвые. Её лицо было совершенно спокойно, и, казалось, она продолжает видеть какой-то интересный сон. Но выражение лица ее мужа было таково, что заставило всех пошедших невольно содрогнуться. В его неподвижных, широко раскрытых глазах застыл предсмертный ужас, непередаваемый и безотчетный страх. Его ноги купались в золотистых кружевах женских волос, подернутых сединой. Волосы нежными ручейками вытекали из трещины в каминной плите. Они росли. Брэм Стокер. Тайна золотистых прядей. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.